Глава 11. На вершине потухшего вулкана, внутри кратера, вокруг только океан, вид берега с высоты птичьего полета, гидрография и орография обитаем ли остров, крещение заливов, бухт, мысов, рек и так далее, остров Линкольна. Через полчаса Сайрес Смит и Герберт возвратились на стоянку. Инженер сказал, что земля, на которой они очутились по воле случая, — остров. Завтра надо многое обдумать и решить, что делать. Затем каждый устроился как мог для ночлега под прикрытием базальтовой скалы на высоте в 2500 футов над уровнем моря. И в эту тихую ночь наши островитяне уснули мирным сном. На следующее утро, 30 марта, после скудного завтрака, состоящего только из трогапана зажаренного на вертеле, инженер решил вновь подняться на вершину потухшего вулкана и оттуда внимательно осмотреть остров, где потерпевшим крушение аэронавтам, быть может, предстояло остаться узниками на всю жизнь, если остров расположен далеко от материка и не находится на путях кораблей, посещающих Тихоокеанские архипелаги. Все спутники инженера Смита решили идти вместе с ним в эту новую экспедицию. Им тоже хотелось увидеть обширную картину этого острова, где они вынуждены жить и бороться за своё существование. Около семи часов утра Сайрус Смит, Герберт Пенкроф, Гидеон Спиллет и Наб распростились с базальтовым убежищем. Никто, казалось, не тревожился о своей участи, все полны были веры в свои силы, но надо сказать, что эта вера зиждилось у Сайреса Смита на иной основе, чем у его друзей. Инженер верил в будущее, потому что чувствовал себя способным вырвать у этой дикой природы всё необходимое для своей жизни и для жизни своих товарищей. А они не страшились ничего, зная, что с ними Сайрес Смит. И это было понятно. Пенкроф преисполнился такого доверия к инженеру с тех пор, как вновь запылал в очаге потухший огонь, что, окажись они все на голой скале, он и тогда не потерял бы надежды, лишь бы там был с ними Сайрис Смит. «Ничего», — сказал он, — «мы удрали из ричменда без разрешения тюремщиков, а тут у нас никаких надзирателей нет. Так неужели мы в один прекрасный день не распростимся с этим благословенным уголком?» Сайрис Смит направился той же дорогой, какой он поднимался накануне. Обогнули конус вулкана по плато, на котором он вздымался, и вскоре добрались до огромной расселины. Погода стояла прекрасная, солнце, сиявшее в безоблачном чистом небе, заливало своим светом восточные склоны горы. Подошли, наконец, к кратеру. Он оказался именно таким, каким смутно видел его Сайрос Смит в темноте. То есть огромный, расширяющийся кверху воронкой, поднятой на тысячу футов над горным плато. От нижнего конца трещины по склону горы измелись широкие мощные окаменевшие потоки лавы, а глыбы изверженных пород раскиданы были до нижних долин, и стерзавших северную часть острова. Стенки кратера имели наклон не больше 35-40 градусов, и подниматься по ним оказалось совсем нетрудно. На них заметны были очень древние следы лавы. Вероятно, при извержении она переливалась через верхний край кратера, пока боковая трещина не открыла ей новый выход. Что касается внутреннего канала, которым кратер сообщался с недрами земли, глубину его нельзя было определить на глаз, так как он терялся в темноте. Но несомненным оставалось то обстоятельство, что вулкан принадлежит к числу потухших. Около восьми часов утра Сарес Смит и его спутники уже выбрались на конический бугор, торчавший на северном краю кратера. «Море! Кругом море!» — воскликнули путники в один голос, как будто не могли не произнести этих слов, подтверждавших, что они очутились на острове. Совершая вторичное восхождение на потухший вулкан, Сарес Смит, быть может, лелеял надежду увидеть неподалеку другую землю. Другой остров, которых он накануне не рассмотрел в темноте. Но до самого горизонта, то есть на протяжении 50 миль вокруг, простиралась водная пустыня. Никакой земли в виду и ни единого паруса. Беспредельная ширь океана, и в ней затерялся их остров. Инженер и его сотоварищи застыли в молчании и долго стояли неподвижно, окидывая взглядом океан. Глаза их жадно впивались в морскую даль. Но даже пенкров отличавшийся чудесной зоркостью, не увидел ничего. А ведь если бы где-то на горизонте показалась земля, то пусть она даже возникла бы в виде неуловимой для других полоски тумана, пенкров несомненно, разглядел бы ее, ибо природа наделила его сущими телескопами, которыми он озирал мир из-под насупленных бровей. От океана они обратили взгляд на остров, который виден был весь как на ладони. Гидон Спиллет задал возникший у всех вопрос. «А велик ли он?» Ведь остров казался таким ничтожным среди безграничных просторов океана. Сарес внимательно присмотрелся к очертаниям острова, принял в соображение высоту горы, на которой они стояли, и, подумав, немного сказал. «Друзья мои, «Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что берега нашего острова имеют больше ста миль протяжения». «А какая у него площадь?» «Он трудно сказать. Очень уж он прихотливо изрезан». Сара Смит не ошибся в своем определении. Остров по величине был приблизительно равен Мальте, или острову Закинв в Средиземном море, но отличался гораздо более неправильной формой, а вместе с тем был менее богат мысами, стрелками, косами, заливами, бухтами. Его странные очертания поражали взгляд, и когда Гидеон Спилет по просьбе инженера зарисовал контуры острова, все нашли, что он похож на какое-то фантастическое животное, на чудовищное крылоногое, спящее на волнах Тихого океана. Журналистам тотчас была составлена довольно точная карта острова не лишним будет ознакомить читателей с очертаниями острова. В той части берега, куда пристали наши путники, когда их шар потерпел крушение, имелась широкая бухта, ограниченная с юго-востока остроконечным мысом, который во время первого путешествия Пенкрофа был скрыт от его глаз. С северо-востока бухту защищали две другие косы, а между ними был узкий залив, похожий на пасть огромной акулы. В направлении северо-востока на юго-запад берег выдавался в море округлым выступом, напоминавшим приплюснутый череп какого-то хищного животного, а затем, близ того места, где находился потухший вулкан, поднимался горбом несколько расплывчатых контуров. Далее берег тянулся с севера на юг, довольно плавный кривой, вплоть до небольшой бухты, врезавшейся в берег на середине периметра острова и за нею изгибался скалистый мыс, похожий на хвост гигантского аллигатора. Этот мыс представлял собой оконечность большого полуострова, 30 миль длиною, считая от юго-восточного мыса, о котором мы уже упоминали, внизу берег полуострова плавно изгибался, образуя широкий открытый залив. Таковы были причудливые очертания острова. В самой узкой его части, между трущобами и бухтой, лежавшей на западном берегу, как раз напротив них остров имел только 10 миль в поперечнике, а в самой широкой части, от северо-восточного мыса, похожего на челюсть акулы, и до юго-западной оконечности острова, не меньше 30 миль. Поверхность острова отличалась разнообразием. От первых отрогов горы до самого берега океана его покрывал густой лес, а северная часть была безводная, песчаная, голая. Между горой и восточным берегом Сарас Смит и его спутники, к удивлению своему, обнаружили озеро, окаймлённое зеленью. Они и не подозревали о его существовании. С высоты казалось, что озеро лежит на одном уровне с океаном, но, поразмыслив, инженер объяснил своим спутникам, что оно расположено футов на 300 выше — так как водоемом служит впадина Лоскогория, являющегося продолжением гранитного берегового кряжа. «А вода-то в нем пресная?» — спросил Пенкроф. «Разумеется, пресная», — ответил инженер. «Должно быть, его питают горные источники». «Смотрите, вот течет маленькая речушка. Она как раз впадает в озеро», — сказал Герберт, указывая на ручей, вероятно, бравший начало в западных отрогах хребта. «Да-да», — подтвердил Сайрос Смит, «и раз эта речка впадает в озеро, там со стороны моря должно быть сток, по которому выливается избыточная вода. На обратном пути увидим». Этот быстрый, довольно извилистый горный ручеек и уже обследованная река очевидно представляли собой всю речную систему острова. Насколько она была доступна взгляду наших путников. Возможно, что в лесных чащах, покрывающих две трети острова, текли к морю и другие речки. Такое предположение напрашивалось само собой, ибо лесистая часть острова была, по-видимому, весьма плодородной и изобиловала великолепными образцами флоры умеренного пояса. В северной части ничто не указывало на присутствие речек или ручьев. Возможно, что на болотистой северо-восточной оконечности острова Скопились стоячие воды. В общем, там была дикая и, видимо, бесплодная область дюн, песков и камня, местность, которая представляла собой резкий контраст с остальной территорией острова, отличавшийся богатой природой. Вулкан, находившийся не на середине острова, а ближе к северо-западному побережью, как будто служил границей двух этих зон. На юго-западе, На юге и на юго-востоке нижние уступы горных отрогов совсем исчезли под зелёным плащом лесов. Зато на севере можно было проследить все их разветвления и увидеть, как они постепенно, понижаясь, уступают место песчаным равнинам. Как раз с северной стороны, в те далёкие времена, когда происходили извержения вулкана, потоки лавы, потекавшие из него, проложили себе широкую дорогу, и вымастили её своей застывшей, толщей, вплоть до того остроконечного мыса, который закрывал бухту с северо-востока. Сайра Смит и его товарищи пробыли на вершине горы не менее часа. Остров лежал перед ними, словно рельефная раскрашенная карта, с обычной расцветкой, зелёным цветом обозначались леса, жёлтым — пески, голубым — воды. Всю его поверхность они могли охватить глазом. Для взгляда их оставались непроницаемы только лесные чащи, глубокие и узкие долины, где стояла тень, до да теснины ущелий, черневшие у подножья вулкана. Оставалось разрешить еще один вопрос, чрезвычайно важный для участи наших аэронавтов, потерпевших крушение. «Был ли этот остров обитаем?» Журналист первым задал вслух этот вопрос. Всем казалось, что после того, как они обозрели остров с вершины горы, на такой вопрос уже можно дать отрицательный ответ. Нигде не заметно было творений рук человеческих, ни селений, хотя бы состоявших из жалких лачуг, ни одиноко стоящих хижин, ни сетей, ни рыбачьих лодок у берега. В воздухе не поднималось ни малейшей струйки дыма от костра, которая указывала бы на присутствие человека. Правда, длинная, похожая на хвост аллигатора, оконечность острова, протянувшаяся на юго-запад, отстояла от наблюдателей на 30 миль, и даже зоркие глаза Пенкрофа не могли бы увидеть на таком расстоянии человеческого жилья. Невозможно было также приподнять зеленую завесу, прикрывавшую три четверти поверхности острова, и поглядеть, не таится ли в зеленой глуши какой-нибудь поселок. Но обычно в населении Тихоокеанских островов, этих клочков суши, словно выплывавших из морской пучины, живет на побережье, а тут побережье казалось совсем пустынным. Словом, впредь до более полного исследования можно было предполагать, что остров необитаем. Но что, если сюда наведывались хотя бы ненадолго туземцы с каких-нибудь соседних островов? Ответить на этот вопрос пока было невозможно. На 50 миль вокруг не виднелось никакой земли. Но ведь 50 миль нетрудно одолеть в малайских прао или в больших полинезийских пирогах. Всё зависело от расположения острова. Стоит ли он одиноко среди океана или находится недалеко от каких-нибудь архипелагов? Удастся ли позднее Сайросу Смиту без инструментов определить широту и долготу острова? Задача очень трудная. А так как пока ещё ничего не известно, не мешает принять меры предосторожности на случай возможного посещения острова соседями-дикарями. Общее знакомство с островом было закончено. Определены его конфигурация и рельеф. Вычислена площадь, установлены его гидрография и орография. На плане, наскоро составленным журналистом, было в общих чертах обозначено расположение лесов и равнин. Теперь следовало спуститься по склону горы и следовать остров в отношении его минеральных богатств, его растительного и животного мира. Но прежде чем подать сигнал к отправлению, Сайрос Смит обратился к товарищам с маленькой речью. «Друзья мои», — сказал он с обычным своим спокойствием и серьезностью, «воля всемогущего нас забросила на этот маленький клочок земли. Здесь нам с вами придется жить и быть, может, очень долго. Разумеется, возможно, что нежданно-негаданно придет нам помощь, если мимо нашего острова случайно пройдет корабль. Я говорю случайно, потому что остров весьма невелик». Здесь не найдется ни одной естественной гавани, пригодной для стоянки. И, боюсь, что он находится вне обычных путей морских судов, то есть гораздо южнее курса кораблей, которые плавают к Тихоокеанским архипелагам, и гораздо севернее курсы тех судов, которые ходят в Австралию, огибаемый с горн. Таково наше положение. Я ничего не хочу скрывать от вас. И хорошо делаете, дорогой сэрс. — горячо отозвался журналист. — Вы же имеете дело с настоящими мужчинами. Мы доверяем вам. Можете на нас рассчитывать. Правда, друзья? — Я во всем, во всем буду слушаться вас, мистер Сайрос, — сказал Герберт, сжимая руку инженера. — Я везде и всюду пойду за вами, хозяин, — воскликнул Наб. — А я вот что скажу, — заявил моряк. — Пенкрофт никогда от работы не отлынивал. Если хотите, мистер Смит. Мы из этого острова сделаем маленькую Америку, понастроим здесь городов, проложим железные дороги, проведем телеграф, и в один прекрасный день, когда тут все преобразим, цивилизуем, мы преподнесем этот остров правительству нашей страны. Только я об одном вас прошу «О чем?» — спросил журналист. «Давайте смотреть на себя не как на несчастных людей, потерпевших крушение» а как на поселенцев, прибывших на этот остров с определенной целью — основать ту колонию. Сары Смит не удержался от улыбки. Предложение моряка было принято. Затем инженер поблагодарил своих товарищей за доверие и добавил, что крепко рассчитывает на их энергию и на помощь неба. «Ну что ж, пора в обратный путь, к трущобам!» — воскликнул Пенкроф. «Одну минутку, друзья!» — остановил всех инженер. «Мне, думается, надо дать название и нашему острову, и каждому мысу, и косе, и речкам, которые мы тут видим». «Отлично», — сказал журналист. «В будущем это упростит дело, когда нам придется говорить о какой-нибудь местности на нашем острове». «Правильно», — согласился моряк. «Очень удобно, когда можно указать, куда или откуда идешь. И как-то, знаете, приличнее получится, будто мы в путном месте находимся». «В трущобах, например», — лукаво заметил Герберт. «Верно», — подтвердил Пенкроф. «Очень подходящее название. И, само собой, пришло мне на ум. Оставим за нашим первым становищем это название. Так и будем говорить. Трущобы. Согласный мистер Сэрс». «Конечно, Пенкроф. Раз вы так окрестили их». «Да, конечно. И другим местам название придумать нетрудно», — продолжал разохотившись моряк. Возьмём, например, из книги про Робинзона. Мне Герберт много читал из неё. Помните, как там написано? «Бухта Провидения», «Коса Кошелотов», «Мыс обманутой надежды». — Нет, лучше не так, — возразил Герберт. — Лучше назовём заливы и мысы именем мистера Смита, мистера Спилета, именем Наба. — Моим именем? — воскликнул Наб и улыбнулся широкой улыбкой, сверкнув белоснежными зубами. «А почему бы и не назвать твоим именем?» — заметил Пенкроф. «Бухта Наба. Очень даже хорошо получается. Мыс Гедеона». «Нет, по-моему, надо дать такие названия, чтобы они постоянно напоминали нам о родине», — ответил Гедеон Спилет. «Да-да, для главных пунктов, для бухт, для заливов так и надо сделать», — сказал Сэр Смит. «Я вполне с этим согласен. Например, ту большую восточную бухту назовем «Бухта Соединения» а ту широкую бухту у восточного берега — бухты Вашингтона. Гора, на которой мы сейчас стоим, пусть называется Гора Франклина, а озеро, что лежит перед нашими глазами, пусть носит имя Гранта. Право, друзья, так лучше всего. Пусть эти названия напоминают нам о родине и о тех благородных гражданах, которые прославили ее». Но для рек для маленьких заливов для мысов для скал которые мы видим с высоты этой горы я предлагаю выбрать такие названия чтобы они говорили об их контурах о каких нибудь их особенностях такие названия лучше запоминаются и будут иметь практическую пользу очертания нашего острова такие удивительные что нам нетрудно будет придумать для них какие нибудь образные названия что касается тех речек которых мы еще не видели, но, возможно, увидим в различных концах лесистой части острова, когда отправимся ее исследовать. Тех заливов и бухточек, которые впоследствии обнаружим, то будем давать им название по мере наших открытий. Что вы скажете, друзья мои? Предложение инженера было принято единогласно. Остров лежал перед глазами путников. Словно развернутая карта и оставалось только дать название каждому мысу, каждому заливу и возвышенности. Гидеон спилит записывал эти названия, и географическая номенклатура острова была окончательно установлена. Прежде всего записали следующие наименования, предложенные инженером. Бухта Соединения, бухта Вашингтона, гора Франклина. А теперь, сказал репортер, «Я предлагаю назвать он тот полуостров, что тянется к юго-западу, извилистым, а длинный каменистый мыс назвать змеином, потому что он и в самом деле похож на изогнутый хвост змеи». «Принято», — сказал инженер. «А вот тот залив на другом конце острова ужасно похож на раскрытую пасть акулы», — сказал Герберт. «Назовём его залив акулы». «Ловко придумал», — воскликнул Пенкроф. — Погоди, и мы от вас не отстанем. Тот мыс, что защищает бухту, предлагаю назвать мыс-челюсть. — Но ведь там два мыса, — заметил журналист. — Ну что ж, — сказал пенкров пусть у нас будут северная челюсть и южная челюсть. — Записываю, — заключил Гидеон Спилет. — Надо еще дать название тому остроконечному мысу, что виднеется у юго-восточного берега, — напомнил пенкров «Тому, что у края бухты соединения», — добавил Герберт. «Мы с коготь, тотчас отозвался нап «Ему тоже хотелось стать крёстным отцом какой-нибудь части общего владения». нап очень удачно придумал название. Месс действительно казался страшным когтем того фантастического животного, которое своими необыкновенными очертаниями напоминало остров. Пенкрофа привело в восхищение это весёлое занятие, дававшее простор воображению. Вскоре возникли новые названия. Реку, ставшую для обитателей острова источником питьевой воды, ту самую реку, близ которой они нашли себе прибежище, назвали рекой Благодарение, в знак искренней признательности к провидению. Островок, на который их выбросило, получил название «Островок спасения». Широкое плато, которое простиралось за карнизом береговой гранитной стены, возвышавшейся над трущобами и давало возможность охватить взглядом всю обширную бухту, назвали плато Кругозора. И, наконец, непроходимые чащи, покрывавшие полуостров извилистый, окрестили лесами Дальнего Запада. Итак, всем доступным взгляду пунктам в разведанной части острова были даны названия решили, что список их будут пополнять по мере того, как появятся новые открытия. По Солнцу инженер приблизительно определил положение острова в отношении стран света. И оказалось, что бухта Соединения и плато Кругозора лежат на востоке. Но Сайрес Смит собирался на следующий день заметить точное время восхода и заката Солнца, положение Солнца на небе на середине пути от восхода до заката и рассчитывал точно установить, где находится северная сторона острова. В южном полушарии в момент своей кульминации, то есть в полдень, солнце стоит на севере, а не на юге, в противоположность тому, что мы видим в северном полушарии. Итак, всё было закончено. Новым островитянам оставалось только опуститься с горы Франклина и направиться к своему убежищу в трущобах, как вдруг пентров воскликнул. «Ну и хороши же мы!» «Почему?» — спросил Гидеон Спилет. Закрыв свою записную книжку, он уже собрался тронуться в обратный путь. «Острову-то! Острову забыли дать название!» Герберт хотел было предложить, чтобы острову дали имя Сайреса Смита. Он знал, что товарищи дружно будут приветствовать такое предложение. Но инженер опередил его. «Друзья мои!» — сказал он задушевно. Назовем наш остров в честь благороднейшего гражданина Американской Республики, в честь человека, который борется сейчас, защищая ее единство. Пусть эта земля будет островом Линкольна. В ответ на предложение Сайреса Смита все радостно крикнули «Ура!». В тот вечер колонисты перед сном говорили о своей родине и о той ужасной войне, которая обогряет ее кровью. Они питали твердую уверенность, что скоро юг, потерпит поражение, и благодаря Гранту и Линкольну правое дело граждан Северных Штатов восторжествует. Это было 30 марта 1865 года. Разве могли они знать о том, что 16 дней спустя в Вашингтоне произойдет злодейское преступление, что в Страстную Пятницу авраам Линкольн падет от руки фанатика?